Александр Грохт Влад Лей Злой тапок Цикл «Наемники и пекла» Глава первая Сознание, зрение и слух вернулись неожиданно Будто кто-то повернул рубильник Тапок выплыл из небытия Пару мгновений перед глазами все плавало В ушах шумело А затем он уже рассматривал свои собственные ноги во всех подробностях, до его ушей донёсся чей-то голос. «Коли ему ещё будильник. Это видишь? Никак не очухается!» Сказал кто-то, находившийся неподалеку. «Сейчас сделаю, босс!» Откликнулся другой голос, и послышались удаляющиеся шаги. Тапок поднял голову. «О! Проснулся!» «С добрым утром!» Прямо напротив тапка на стуле сидел тип в камуфлированных штанах, белые майки и рубашки нараспашку. На пузе у типа висел здоровенный золотой кулон с изображением черепа. На вид мужику было около 40, лицо широкое, но большая его часть была скрыта под широченной бородой, зато лысина сияла, будто отполированная. В углу комнаты стоял небольшой столик на нем лежало множество шприцов и ампул рядом со столиком стоял вертлявый тип лишенный всякой растительности на голове зато украшенный множеством старых шрамов и ожогов тапок попытался встать ничего не получалось он огляделся и понял что сидит на стуле ноги его привязаны к ножкам руки за спинкой также крепко стянуты слева от него сидел вик уронив голову на грудь справа полос точно в таком же положении. Юси видно не было. Черт подери! До тапка дошло, что случилось. Как же он так и мудрился? Вот вроде опытный уже, старый рубака. А вляпался в примитивнейшую ловушку. Вообще, как ребенка поймали. Их всех на мостике просто шибануло шокером. И дальше всех четверых взяли тепленькими. Вот пример того, почему расслабляться «Можно только тогда, когда дело сделано. А до этого, как бы безопасно ты себя не чувствовал, даже когда все, что хотел, как кажется, у тебя уже в кармане, никогда нельзя терять бдительность. Иначе... Иначе будет вот так». «Ну что, козлина», — между тем сказал мужик с кулоном, «рассказывай, нахрена тебе мой корабль нужен был?» «О как...» «Получается, этот бородатый глава мусорщиков Эдгар?» Тапок мысленно хмыкнул и принялся судорожно вспоминать, чего он об этом типе знал. Немного, и все из рассказов полза. Эдгар в прошлой жизни до появления на пекле был бандюком, причем серьезным. Но сюда он умудрился провалиться не только с оружием, но и с собственным домом, небольшой армией охранников, с помощью которых он быстро подмял большую часть хаба под себя. Собственно, он один из тех, кто основал хаб. Под ним не только все местные сборщики, но еще и большая часть рынка наркотиков. Ну и что-то он совершенно не похож на своих подчиненных. Вон, какой весь чистенький и приятный. С аккуратно постыженной бородой, румяный и веселый. Чего не скажешь о рядовых бойцах его клана? Вспомни все, что слышал о собеседнике. Тапок спокойно уставился ему в глаза и заявил: "Чтобы улететь с планеты? Ты ха -ха -ха, дурак, что ли?" рассмеялся бородатый. "Не слышал, что бывает с теми, кто пытается? Тебя бы снесли раньше, чем ты добрался бы до орбиты. На что ты вообще рассчитывал?" "Рассчитывал добраться до орбиты", буркнул Тапок. "Вот так, без всякого плана? На чистом везении?" — удивился бородач. — Ты либо слишком везучий, и жизнь тебя еще не научила ничему, либо слишком тупой. Тапок промолчал. — Ну, че молчишь? Тупой или везучий? — Всего помаленьку. — Понятно, — хмыкнул мусорщик. — Босс, да чего с ним говорить? Давай грохнем и все, — предложил подручный, вертевший в руках здоровенный тесак. Это мы всегда успеем, поморщился босс. Лучше давай подумаем, где он нам может пригодиться. До корабля ведь он смог добраться. Кучу наших людей и техники положил. Но добрался. Ха -ха, зато попался как лох, на примитивной ловушке, захихикал подручный, Ха -ха, в четвертых. Всех четверых шокером вырубила. Ха, я думаю, он все-таки... Ну хватит, перебил его тапок. «Говорите уже, что от нас требуется, и где девушка из моей команды?» «Чего ты взял, что мы тебе что-то хотим?» – удивился босс. «А для чего тогда это все представление?» – хмыкнул тапок. «Девушки тут нет. Значит, вы привели ее в чувство раньше, и уже все узнали. Более того, даже придумали, для чего мы вам нужны. Ну так давайте, озвучивайте». «И смотри, какой проницательный!» — улыбнулся Эдгар. «А если ты ошибся?» «Я не ошибся», — буркнул Тапок. «Если бы мы вам зачем-то не были бы нужны, нас бы давно в расход пустили. Юси уже все рассказала». «Это да, все рассказала», — кивнул Бородач. «Ну ладно. Раз уж ты так настаиваешь. Знаешь таких?» Сальваторе, они тут в хабе заправляют казино и у них есть другие интересы. Знаю. И как ты с ними? Что как я с ними? Дружу, лажу, ненавижу. Я второй день в хабе. Как сам думаешь, что я с ними? А ну не дерзи, Боссо! Подручно двинулся было к тапку, но Эдгар его остановил. Да погоди ты! То, что ты второй день в хабе, не помешало тебе напасть на наш квартал и почти увести у меня из-под носа мой же корабль. Немного повезло. Ага, а если бы не ловушка, взлетели бы, и вас взорвали бы к чертям. Хрен с тем, что от вас бы ничего не осталось, а вот мой кораблик жалко. Ну, немного втупили, согласен, кивнул тапок. хе ты погляди, он еще шутит. — хохотнул Эдгар. «Вон наглый, а?» Он резко оборвал смех и поглядел на тапка уже вполне серьезно. «Ладно, раз ты уже сам все понял. Короче, вы пытались украсть мой корабль, убили моих людей, уничтожили мою технику. Убить вас слишком мало. Вы отработаете все, что из-за вас сгинуло. Чего ты хочешь?» в который раз уже повторил Тапок. «Знаешь такую семью? Сальваторе?» Тапок кивнул. «Они уже давно отравляют воздух Хаби. Травят народ наркотой, делают... Ну, хватит!» Перебил его Тапок. «Можешь травить все эти байки своим, а мне плевать!» ладно!» усмехнулся Бородач. «Но ты наглый! К сути!» Недалеко от хабы у Сальваторе есть лаборатория. Там они производят свою наркоту. Ты хочешь, чтобы мы нашли лабораторию? Нашли и уничтожили. Причем не просто уничтожили, а все там сравняли с землей. Нужно сжечь все дотла. Разбить оборудование, чтобы его нельзя было восстановить. И главное, лабораторий заправляет любимчик Сальваторе, Джимми. Его нужно убить. «Он не должен сбежать, выжить!» «Ну, понятно», — кивнул Тапок. «Где Юси?» «Здесь», — улыбнулся Бородач. «Что с ней?» «Полный порядок. Она останется у нас в гостях, пока вы не сделаете дело. Она нужна для дела», — попытался соврать Тапок, но не вышла. «Зачем вам механик?» — делоно удивился Бородач. «Ударная сила ты, а эти двое...» Он кивнул на все еще находящихся без сознания Вика и Полоза. «Так, группа поддержки...» Тапок злобно уставился на Эдгера. «Ну что ты от меня хочешь?» Усмехнулся тот. «Чтобы я тебе на слово поверил? Всех вас отпустить? Нет уж! Сделай дело и клянусь, я не буду вас убивать!» «И ты нас отпустишь?» — усмехнулся Тапок. «Серьезно? Думаешь, я в это поверю?» «А у тебя есть выбор?» — без всякого намека на шутку произнес Эдгар. «Ты будешь делать, как я скажу. Сбежите, грохну вашу девку. А затем рано или поздно найду и вас. Попытайтесь меня обмануть, отправитесь к Сальваторе. Снова-таки грохну девку. И, кстати...» К Сальваторе идти не рекомендую. Из-за каких-то вшивых наемников-нищебродов, которые что-то там врут, никто войну начинать не будет. И у Сальваторы вы долго просидеть не сможете. Рано или поздно выйдете. И знаешь, что будет? Ты нас убьешь? Именно. Тебе ничто не мешает нас убить после того, как мы выполним работу. Уничтожим лабораторию. Ничего, согласно кивнул Эдгар. Тогда нахрена оно мне надо, чтобы еще немного пожить. Но если ты откажешься прямо здесь и сейчас, что ж, не будем тянуть. Грохнем тебя и всех делов. Буч!» Подручно протянул от гору пистолет. Тот взял оружие и навел точно в лоб тапку. «Ну, что скажешь?» Тот сидел просто глядел на бородача, совершенно не обращая внимания на оружие нацелены ему в голову. ле он еще думает!» хохотнул помощник. «И его право», — пожал плечами Эдгар. «Ладно», — наконец прервался молчание тапок. «Договорились. Мы уничтожаем лабораторию, ты отдаешь нам ЮСи, целой невредимой, и всех нас отпускаешь». «Идет», — кивнул Бородач и поднялся со своего места. Он двинулся к выходу и уже у самой двери бросил. «У вас две недели. Если за это время лаборатория не будет разрушена, я прострелю башку девки». С этими словами он покинул помещение. «Ну что ж, дружок», — обратился к Тапку помощник бородача. «Пора бай-бай». Тапок почувствовал, что игла проткнула ему кожу на шее. «Проснешься уже в своей гостинице». Но только помни, все, что тут было, это не сан. Тапок отключился под похожий на скуление гиены смех Бучча, подручного бородача. Подручного бородача. Вик тяжело вздохнул и промолчал. Положжа не выдержал и заявил. Черт, босс! И это нереально! Нас прикончат! Я уже это где-то слышал, хмыкнул Тапок. Ах, да! «Ты ведь точно так же говорил, когда я предложил захватить корабль». «И чем все закончилось?» — напомнил Полос. «Мы захватили корабль, но раны расслабились и получили сполна». «Угу, и теперь в глубокой заднице», — буркнул Вик. В гостиничном номере, где они сидели, повисла тяжелая тишина. «Вот что», — первым заговорил Полос. «Я предлагаю свалить». Можем вечером выбраться из хабы и улететь. Бросить Юси?» — спросил Вик. А что? Ты ее спасти собрался? После нашей выходки подобраться к мусорщикам так просто уже не получится. Они на чеку. Ждут нас. Из города выбраться тоже не получится. Они наверняка предвидели и этот наш шаг, парировал Вик. Но не сегодня сбежать, пожал плечами Полос. Сделать вид что мы собираемся уничтожить лабораторию. Для этого ведь надо выехать из города. Вот выйдем и дальше...» «Мы не будем убегать», — заявил лежащий и глядящий в потолок тапок. «Босс, ты не понимаешь», — принялся его уговаривать Полос. «Ты пойми, но пускай мы даже уничтожим лабораторию, как хотят мусорщики. ЮСИ нам не отдадут, и нас уже не выпустят». Мусорщики явно собрались устроить войнушку с семьей Сальваторе. Хотят отжать их бизнес. Сначала ударят по наркоте, лишив большей части денег, а затем... Короче, лаборатория – это только первый ход. И чтобы оставить преимущество за собой, чтобы противник не ответил, нельзя допустить, чтобы Сальваторе поняли, кто именно по ним ударил. В таких делах свидетелей не оставляют, и исполнителей тоже. Ни мы, ни ЮСИ долго не проживем, «Даже если выполним заказ?» «Знаю», — кивнул Тапок. «И ты все равно собрался это делать?» «Да». «Слушай», — предпринял еще одну попытку Полос. «Может, я отправлюсь к Сальватору, поговорю с Роджером и...» «Не пойдет», — покачал головой Тапок. Сальватора нам не поверят. Ну или даже если поверят, то ничем помогать не станут. Свою лабораторию разве что охраной дополнительно снабдят». Она, нас, вероятнее всего, в расход пустят. Ну а чего? Вдруг мы, придурки, решимся-таки на их лабораторию напасть? Но должен же быть иной выход, — проворчал Вик. Не может же быть только или-или. Нужно искать иной вариант. И он есть, — заявил Тапок. Вик и Полос оживились, уставились на него. Полос вошел в номер и отряхнул пыль с одежды, после чего просто рухнул на кровать, с облегченным вздохом. «Ну, рассказывай». Тапок, сидевший за столом, заваленным оружейными деталями, даже не повернулся к нему. «Порядок, босс. Вик на месте. Продолжает наблюдать». «Я про твою смену». «А, ну, все так, как ты и говорил. Раз в три дня приходит конвой. Вот сегодня был точно по графику. Стали в том же самом месте. Долго пошли по сторонам». Тут Полос усмехнулся. «Нас пытались вычислить, наивные». «Уверен, что не засекли». Тапок шутку не оценил. «А я бы тут был тогда?» Вопросом на вопрос ответил Полос. «Нет, конечно». «Хорошо, дальше». «А что дальше? Дальше конвой заполз в пещеру и все». Тапок кивнул. Полтора недели они наблюдали за конвоями семьи сальваторы и теперь стало понятно, почему было так сложно найти их лабораторию. Конвой туда и оттуда ходил раз в три дня, причем с множеством предосторожностей. В отличие от часовых мусорщиков, в поместье их босса люди с Альваторе вели себя осторожно и к своей работе относились серьезно. Всегда были наготове, всегда были бдительны. Впрочем, это им не особо помогло. Тапок, Полос и Вик все же смогли их отследить. Нашли точку, до которой конвой пробирался. Тапок пещеру обследовал. На деле это оказалась никакая не пещера, а вход в целый лабиринт, уходящий глубоко под землю. Для обычного человека подземные катакомбы, напичканные датчиками и ловушками, стали бы препятствием, через которое просто нереально пройти. Но не для Тапка. Пользуясь всеми своими умениями, имплантами, девайсами, приобретенными у Изи за деньги мусорщиков, Тапокс смог таки вычислить путь к лаборатории. Мусорщиков, к слову, он разводил, как мог. Показав видео с обнаруженной лабораторией семьи сальватора, он раскрутил Эдгара на кучу денег, амуницию и, главную информацию, технику, дополнительное время. И Эдгар велся. Конечно, сначала он был настроен крайне скептично, но когда увидел видео, его эмоции были написаны прямо на лице. Он отчаянно боролся с желанием схватить тапка и начать его допрашивать. Однако первые же попытки прощупать позволили ему понять, что это бесполезно. Попытайся он, и тапок даст отпор, уничтожит всех, то к нему сунется, а затем убьет себя. Во всяком случае, вел он себя именно так, поэтому Бородач решил, что раз уж тапок со своей командой смог обнаружить лабораторию, то пусть все дело доведет до конца. «Уничтожит все». Конечно же, тапку начали ставиться условия. Бородач пытался прикрепить к нему своих людей, подсунуть жучки, отследить группу тапков в пустыне, выяснить, где находится найденное ими пещера. Однако все его попытки неизменно провалились. в дважды находили голыми и обобранными до нитки, третий раз просто не нашли. На все расспросы тапок просто пожимал плечами. Но когда Тапок с помощью выклинченного у мусорщиков оборудования показал, насколько серьезная система охраны в пещере, и Эдгар таки отстал. Все, чего теперь он хотел, это доказательство уничтожения лаборатории, и предоставить их Тапок пообещал в обмен на ЮСИ. Сегодня он и его команда должны были окончательно убедиться в чистоте и маршруте конвоев, а затем Тапок планировал идти на штурм. Свой план он уже изложил подельникам, и если Вик был просто в восторге от наглости, смелости Тапка, то вот Полос очень сильно в реализации этого плана сомневался. Впрочем, его сомнения были вызваны тем, что в случае, если мусорщики не выполнили бы свою часть сделки, именно ему предстояло рисковать головой. Фактически, он должен был сунуть ее в пасть разозленному льву. Хоть Тапок и повторял из раза в раз, что ему ничего не сделают, полоза это нисколько не успокаивало. «Когда конвой зашел в пещеру?» спросил Тапок. «Ровно в полдень». «Угу, а выйдет, значит, через часа четыре», прикинул Тапок. «Ну, в прошлые разы было так», кивнул Полос. «Хорошо». Тапок в течение минуты собрал винтовку, детали от которой лежали перед ним на столе щелкнул затвором, проверил магазин, поднялся, вскинул оружие к плечу и прицелился в дальний угол номера. «Все, это тебе», — сказал он, положив оружие на стол. «Спасибо, признателен», — уныл откликнулся Полос. «Можешь отдыхать», — не обратив на его слова и тон внимания, бросил тапок. «А ты куда?» готовится к вылазке». «Что?» Сегодня к лаборатории пойдем? Испуганно спросил Полос. Сегодня, кивнул Тапок. Так что отсыпайся. В полность, чтобы был на месте. Ладно, протянул Полос. Ну все тогда. Тапок проверил, все ли взял, и пошагал на выход. Возле двери повернулся и добавил. Не забудь про паракорд и аптечку. Помню, помню! Обезбол снотворная наркота! перечислил полос хотя нахрена тебе глюколов я совершенно не понимаю это не мне усмехнулся тапок и вышел из номера спустившись по лестнице жалобно скрипевший под его весом он пошел к своему гравициклу печатая шаг проверяя насколько удобно сидит на ноге обувь ботинки такие пришлось купить новые старые совсем износились однако тапок переставил со старых на новые свои металлические носы украшенные витиеватым рисунком. Хлопнув себя по боку, проверяя хорошо ли сидит комбес, он залез на байк. Ну что же, пришло время поработать.